Почтим мы друг друга Дарами на память. Некогда пусть говорят И Труады-сыны, и лады Бились герои, Пылая враждой пожирающей сердце. Но разлучились они, Примиренные дружбой взаимной. Гектор, слово окончивший Меч подает среброгвоздный Вместе с ножнами его И красивым ремнем перевесным. Сын Теламона — Вручает блистающий пурпуром пояс. Так разлучася, герои, один к ополчению Ахейским шествовал, К сонмам Троянским другой поспешал. И трояне, радуясь сердцем, смотрели, Что шествует здрав и безвреден Гектор, Аяксовой силы и рук необорных избегшей. В град повлекли приамида, не видеть живого, так и Аякса, красивопоножные мужи Данаи, к сыну Атрея вели, восхищенного славой победы. Им, собравшимся в кущах владыки народов Атрида, ради пришедших, тельца пятилетнего царя Гамемнон тучного жертвой заклал всемогущему Зевсу Крониду. Быстро его одирают, трудятся, всего рассекают, рубят искусно на мелкие части, пронзают рожнами, Жарят на них осторожно и всё, уготовив, снимают. Скоро окончился труд, и немедленно пиру готов Все пировали, никто не нуждался на пиршестве общем. Но аякся героя особо хребтом бесконечным самогоменным почтил повелитель Ахеен державный. И когда питеем и пищей глад утолили,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 подле стены той, снаружи ров ископаем глубокой. Пусть он, идущий кругом, воспящает и конных, и пеших, чтоб когда-либо рать не нагрянула гордых пергамлен». Так говорил он. Совет одобряя, цари восклицали. «Мужи троянские, так же совет на вершине пергама смутный и шумный держали пред домом прямо владыки».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 Мы вероломно воюем, Зато и добра никакого нам, я уверен, не выйдет, Пока не исполним, как рек я. Так произнесши, воссел Антенор. И восстал между ними богуподобный Парис, Супруг Липокудрой Елены. Он Антенору в ответ устремляет крылатые речи. «Ты, Антенор, говоришь неугодное мне совершенно. Мог ты советы другой». Благотворнейший всем нам примыслить. Если же то, что сказал, произнес-то от чистого сердца, Разум твой, без сомнения, боги похитили сами. Я меж троян укротителей коней поведаю мысли И скажу я им прямо, Елены не выдам супруги. Что до сокровищ, которые в дом ей из Аргоса вывез, Все соглашаются выдать и собственных кон им прибавить.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 подле кормы корабельной царя Агамемнона. Вестник стал посреди воевод и вещал им голосом звучным